Сестра получила воспитание случайно и осуждена таскаться в говернанты. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать, я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником с тысячей рублями жалования. А к тому времени мать высохла бы от заботы и от горя. Да что за охота всю жизнь? — мимо всего проходить и от всего отвертываться. Для чего? Для того, чтобы их, схоронив, новых нажить, жену да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить. Ну, ну вот я и решил, завладев старухинами деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, так, чтобы уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую независимую дорогу стать. Ну, ну вот и все. Ну, разумеется, что я убил старуху, это я худо сделал, ну и довольно В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и паник головой. Ох, это не то, не то, в тоске восклицала Соня. И разве можно так? не это не так, не так. Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную. — Этот человек-то вож Да ведь и я знаю, что не вож ответил он, странно смотря на них. — А впрочем, я вру, Соня, — прибавил он. — Давно уже вру. Это все не то. Ты справедливо говоришь совсем, совсем, совсем тут другие причины. Я давно ни с кем не говорил, Соня. Голова у меня теперь очень болит. Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить.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 Я тогда как паук к себе в угол забился Ты ведь была в моей конуре, видел? А знаешь ли, Соня, что низкие потолки И тесные комнаты Душу и ум тесняют О, как я ненавидел эту конуру А все-таки выходить из нее не хотел Нарочно не хотел По суткам не выходил И работать не хотел И даже есть не хотел Все лежал Принесет Настасья, поем. Не принесет, так и день пройдет. Нарочно, со зла не спрашивал. Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться. Я книги распродал. А на столе у меня, на записках, да на тетрадях, на палец, и теперь пыль лежит. Я лучше любил лежать и думать, и все думал. И все-таки у меня были сны, странные, разные сны. Нечего говорить какие.